«Почему только для тебя?» «Потому что я не знаю тебя». Ответ был весьма двусмысленным, и Ирина не могла сразу решить, рассердиться ли ей или ответить вопросом. Подумав, она выбрала второе. «А если бы знал, признал бы ты меня святой?» «Это зависит...» «От чего?» «От многого». Разговор начинал раздражать Ирину. Казался ей глупым и подозрительным. Какой-то послушник разговаривает с ней, словно судья. Ничего не стоило приказать телохранителям прогнать его, но он был так робок и взволнован. Смогу ли я когда-нибудь увидеть эту икону с моим изображением? Всегда, когда захочешь. Ирина окинула послушника взглядом снизу вверх, кокетливо улыбнулась и сказала. Вряд ли подвернется случай скоро приехать. ничего Ты все равно здесь. — Где? — не поняла она. Климент коснулся лба и обвел рукой вокруг. Этот разговор с Ириной, ее голос и образ не покидали его келью. Он похудел, бросил переводы и списки и только кистью ненасытно открывал и открывал ее черты. Вечерами в жесткой постели думал о ней и в мыслях она была такой, какой и на иконах. Эти иконы принесли ему большую известность, но Ирину на них никто еще не узнавал. Стало быть, либо он нарисовал образ красивее натуры, либо не уловил самого характерного в ее лице, наивно приподнятой верхней губы. Обычно Климент изображал Ирину с младенцем на руках, заботливую, нежную мать, и, видимо, поэтому никому и в голову не приходило думать о снохе Варды. Для того, чтобы проверить свое наблюдение, он решил написать ее среди блудниц, в той сцене Библии, где с ними разговаривает Христос. Икона еще не была окончена, как Савва хлопнул себя по лбу. но ну и придумал. Хм, здорово ты ее изобразил. Кого? Как кого? Ну, эту. Сноху Варды. Попал в точку. С первого взгляда все узнают, даже слепые. Помнишь, что на празднике прозрели? Ты обознался. Да ладно, не трусь. Изобразил, ну и что? Не заслужила, думаешь? Да здесь ей место. Уловил ты ее изнутри. Только смотри, учитель не должен видеть эту образину, может обидеться. Сердечные дела, никто их толком не поймет. Ненавидишь, ругаешь, а все льнешь к ней. Сам переживал, знаю, сквозь медные трубы провела меня жизнь. И не раз. Бывало, по женщине плакал, а женщина по мне. Трудно саву удивить на этом свете. Пока сава говорил, Климент думал, что же делать, уничтожить ее одним мазком кисти или закончить, закончить для себя, чтобы постепенно изъять ее из своего сердца. Слова савы о ней казались ему несправедливыми, но вечерами наедине с собой он припоминал все, связанное с ней и Константином, и не мог заснуть до рассвета. Вина Ирины становилась все тяжелее. Ясно было, что, прогоняя ее с иконы Богородицы на икону с блудницами, он сам осуждал ее. Это открытие расстроило его так, что целую неделю все валилось у него из рук. Манила только книга рода, отец оставил в ней немало пустых страниц и обращение к сыну. «Твоя дорога чиста, как эти страницы, твои шаги по жизни оставят свой след на ней, если сеял ты добрая в душах людей». Я буду доволен. Я слушаю мир твоими ушами и смотрю на солнце твоими глазами. Если ты плохо проживешь день или скажешь плохое слово, знай, это обида всему роду, и я никогда не прощу ее тебе. Завет был ясен и прост. Климент должен был осуществить его, как подобает хорошему сыну. И он сделает так. Хорошо, что есть примеры отца и Мефодия. О Константине он не смел судить, слишком велик он для сравнения. Можно быть лишь его тенью на общем пути. Ну вот, Климент готов идти всю жизнь с философом. А она пренебрегла им, позарилась на золото, почести, легкую, хотя и не очень достойную жизнь. И если когда-нибудь он узнает, что любовь ее действительно отдана свекру, а не мужу, как о ней судачат, Он перечеркнет ее в своем сердце самым черным углем. Пока, однако, она все еще жива в нем и в пространстве вокруг. В час размышлений отворилась однажды дверь, и в проеме возник человек, почти не заглядывающий в мастерскую, Константин. С постели Климент не видел его и позвал к себе взмахом руки, думая, что вошел сава «Принес поесть. Когда плоть голодна, это хорошо. Но ежели дух не голоден, плохо. Голос Константина мигом поднял послушника на ноги. Книга рода, лежавшая у него на груди, упала на пол к ногам философа. Он нагнулся, взял ее и стал листать. — Ты смотри, — удивился он, — кто же это придумал? Пока Климент объяснял содержание и происхождение книги, Константин достал кисточку из горшка с красками, липовую доску и стал писать. Климент подошел, заглянул. Философ обозначал звуки, которых не было в греческом алфавите. Когда я писал знаки для славянских народов, то думал взять без изменений несколько греческих букв, а придумывать только те, что должны отражать характерные славяно-болгарские звуки. Так и сделал, но потом сказал себе, что не надо византийцам давать возможность обвинять нас в заимствовании. А сейчас гляжу я на эту книгу, и кажется мне, что если придется ехать в Болгарию и пролагать дорогу для учения Иисуса, хорошо бы воспользоваться именно этими письменами. И он высоко поднял липовую доску. Двенадцать новых знаков дополняли главные буквы греческой азбуки. Народ уже знает греческую азбуку, и потому легче примет эти знаки, чем совсем неизвестные ему. Константин сел на треногий табурет, положив доску на колени. конечно если болгары совсем откажутся от своего языка и воспримут язык славян строго говоря язык славян тоже не очень чист он довольно заметно перемешался с болгарским но насколько я знаю на чистом болгарском языке говорят только в домах нескольких знатных родов а сам князь пользуется славяно болгарским больше чем языком предков он опять взял книгу рода и углубился в нее написанные греческими буквами болгарские фанемы казались бедными и изувеченными. — Помоги, — сказал философ, прочитав завет отца. — Давай придумаем знаки для старого болгарского говора, чтобы ты мог более полно и точно выражать свои мысли, когда будешь писать продолжение книги своего рода. Склонив головы при тусклом свете лампадки и дрожащей свечи, оба долго занимались работой. Когда закончили, свеча уже догорела, Лампадка тихо потрескивала. Я изучил письменности многих народов, прежде чем составить свою азбуку. Армян, царацин, израильтян, латинин, разных забытых и ныне живущих народов. Особенно понравились мне знаки авазгов, уж очень красивый на вид. Примечание. Авазги — жители западногрузинского царства. Автор имеет в виду грузинское письмо. Болгарские фонемы. Разумеется, имеются в виду протоболгарские. Константин встал, пожелал Клименту спокойной ночи и пошел к себе. Молодой послушник проводил его до самой кельи, он любил беседовать с философом. Вернувшись на чердак, Климент разыскал огарок свечи и долго стоял над липовой доской. С особенным трепетным волнением переписал он те знаки, что дополнят и болгарский, и славяно-болгарский говор. Стало быть, немало думал Константин, прежде чем создать свою азбуку, если так легко написал буквы для типично болгарских и славянских звуков. Сам климент для которого оба языка были родными, чувствовал, сколь трудно проникнуть в их звучание, а вот Константин это сделал легко. Нет, это немыслимо без бессонных ночей, немыслимо. С этого дня климент стал себя богатейшим человеком, Он мог одевать два языка в одежды трех азбук. Если он сможет перевести какую-нибудь книгу на болгарский язык, философ, наверное, обрадуется. Сосредоточенное, бледное лицо Василия начало раздражать Варду. Недолго думая, он отдал слугу своему сыну Антигону и перестал интересоваться его судьбой. А с тех пор, как занялся переброской войска, совсем о нем позабыл. Устраняя Василия, Кесарь выполнял и просьбу Ирины. по крайней мере ограждал себя от ее упреков теперь личной гвардии императора командовал фотий а своих телохранителей варда подбирал сам это были люди сильные и проверенные орудовали мечом так же как осекрит пером и кисточкой и были готовы отдать за варду жизнь он платил им больше чем император своим магловитам. какова же была судьба василия Кесарь забыл этим поинтересоваться его сын был патрикием domesticиком с холл имел право на личных телохранителей.